Эпилог. «Будешь?» — спросил Боб. Кара и Роберт стояли на кладбище возле небольшой мраморной плиты. Парень предлагал выпить. В его руках сверкала солнечными бликами полупустая бутылка крепкого алкоголя, но по Бобу не было видно, что он пьян. «Нет, спасибо», — ответила Кара. «Я бросила». В глаза светило солнце. Обычное желтое солнце, которое грело своими лучами. Солнце, глядя на которое у тебя всегда улучшается настроение. В синем небе над головой летали голуби и воробьи. Под ногами рос зеленый, аккуратно подстриженный газон. Благодаря множеству декоративных клуб с цветами, на кладбище приятно пахло свежестью. — А я вот заливаюсь каждый день с тех пор, как мы выбрались, — сказал Боб. Первое время Кари было непривычно видеть Роберта в обычной чистой одежде, плюс стоящего на двух здоровых ногах. В реальной жизни парень выглядел довольно мило. Ровные белые зубы, приятные черты лица, интересная стрижка. Совсем не похож на того человека, который связал и закинул ее в свою телегу и начал лапать грязными пальцами. После событий в небе они часто виделись суд над Сарой Пейн и Уильямом Доусоном по своим медиа был сродни взрыву ядерной бомбы. Об этом деле говорили все газеты и телеканалы всех стран мира. Лицо Сары и Уильяма знал каждый человек на планете Земля. Такой громкий скандал не удалось замять ни миллионами долларов, ни связями в самых разных высших чинах. Все пострадавшие и семьи погибших получили солидные компенсации. Конечно, это не могло вернуть близких, но прокуроры позаботились о том, чтобы состояние Уильяма Доусона как следует растрепали на части. «До сих пор не могу привыкнуть», — улыбнулась Кара. Боб постучал ногой о землю, немного хлебнув из бутылки. «Да», — сказал он, — «а представь, как был рад я, когда вылез из этой хреновины и встал на ноги, на обе ноги». «Да уж». Детектив глянул на виски в руках Боба. «Не думал тоже подзавязать?» Парень сначала рассмеялся, а потом закашлялся. Так сильно, что Карри пришлось похлопать его по спине. «Это у тебя вся жизнь впереди», — сказал он, отдышавшись. «Мне осталось типа всего ничего. Помнишь, я рассказывал?» Бобби постучал пальцем по голове. «Опухоль, все дела». «Хорошо, хоть благодаря компенсации я могу пить самое дорогое бухло в мире, да и, в общем, ни о чем себе не отказывать. У меня даже рецепт на барихуану есть, типа, прикинь!» Засмеялся он. «Если сильно не загоняться по поводу смерти, то можно нормально жить». Подняв бутылку на уровень глаз, Боб добавил. «Это, типа, помогает. Не сильно, конечно, но все же помогает. У тебя как дела? Как отец?» «Идет на поправку», — ответила Кара. «Врачи дают хорошие прогнозы. Так или иначе, у меня еще есть с ним время. И я стараюсь не упустить ни единой минуты». Рассказывала ему о том, что случилось. «Нет, для этого у меня есть ты». Кара подошла и подружески обняла Боба за талию. Они вместе смотрели на могилу с букетом свежих цветов. «Каждый день меняешь?» — спросила Кара. «Да». Боб сел на одно колено рядом с плитой и прислонил бутылку к надписи «Здесь покоится Билл, мой самый лучший друг, человек, спасший мне жизнь». «Думаю, ему бы типа понравилось», — сказал Боб. «Скучаешь по нему? Еще как, черт возьми!» Боб сделал жадный глоток. «Да, Билл был хорошим другом. Самым лучшим. Парень шмыгнул носом». «Что насчет черных рук? Узнала, кто он был?» «Как и большинство серийных убийц», — ответила Кара, — «ничего примечательного. Обычный маньяк, на глазах которого отец задушил мать. Его имя никому ничего не даст». Кара помолчала секунду. Ей даже вспоминать об этом человеке не хотелось. «Спасибо тебе большое, что ты не стал рассказывать журналистам, адвокатам и прокурорам о том, что там случилось внутри, и остальных уговорил не трепаться», — поблагодарила Кара. «Не хватало, чтобы его имя мусолили в газетах до скончания времен. Этот человек в аду, в своей персональной дьявольской петле». Сказав это, Кара хотела сплюнуть, но вовремя опомнилась, увидев вокруг себя могилы. Сара Пэйн позаботилась об этом первым делом. Его вытащили из установки, но смерть Грэма он продолжит переживать до тех пор, пока не сдохнет. Не знаю как, но в порыве гнева после смерти дочери Сара сделала это. Она увидела, что в момент, когда Сайленд всадил нож себе в грудь, эмоциональное состояние ублюдка было максимально возбужденным. Учитывая, что примерно в это же время мы вышли и Пейн вновь завладела ядром, то ей каким-то образом удалось записать это, после чего засунуть ему в голову. «Новые технологии типа», — улыбнулся Боб. «Типа». «Ты узнала, где его похоронили?» — спросил Боб. «Сайлента?» «Ага». «Нет», — ответила детектив. Доусон избавился от тела перед тем, как лабораторию накрыли. «Но зачем?» «Кто его знает? Возможно, думал, что так ему влепят меньше срок. Если бы Грэма Сайлента, человека, который должен был умереть в газовой камере, нашли в капсуле погружения, представляешь, что бы было?» «Да, но почему ты не рассказал об этом?» Кара глубоко вздохнула. Она сама задавала себе этот вопрос десятки раз. «Почему она не выдала их гнусную махинацию, в которой наверняка было задействовано очень много людей?» как врачей, так и работников тюрем. Но ответом всегда было одно. «Родственники жертв», — сказала Кара. «Они видели, как умирает дьявол. Они воочию наблюдали за тем, как Грэм Сайленд задохнулся в газовой камере, представляя, что бы с ними стало, узная они, что человек жестоко убивших детей, жен и сестер, на самом деле в той камере не умер». Кара в очередной раз посмотрела на бутылку Боба. Узная ничто что монстр, которого они ненавидели всем сердцем, на самом деле тоже был жертвой. Маленьким мальчиком, которого похитил безжалостный маньяк и воспитал по своему образу и подобию. Да, Боб почесал гладко выбритый подбородок. Погано как-то. Ага. В любом случае, парень допил остатки алкоголя и поставил пустую бутылку на могильную плиту. Каким бы говном ни был Грэм Салент, он дважды спас мою жизнь. Первый раз, когда снял меня со столба, не дав моей тощей заднице поджариться, а второй, когда вонзил нож себе в сердце. Кара вспомнила тот миг. Вспомнила глаза Грэма перед тем, как он воткнул в себя лезвие. Вспомнила его слова перед тем, как он нажал на спусковой крючок за ее спиной. «Живи, пуговка!» «Живи, пуговка!» Тихо повторила она. Слегка пеневший Боб обнял подругу за плечо, и они вместе двинулись к выходам Сев в машину, кара несколько секунд не заводила двигатель, смотря в зеркало заднего вида. Боб закурил сигарету и глянул на кару. «Поехали! Впереди целая жизнь!» Выдохнув колечко дыма, он с улыбкой добавил. «У тебя так точно!»